Но постепенно за ними последовали и другие кланы, ведя арьергардные бои с хазарами и уграми, так что потребовалось два десятка лет, прежде чем вся Орда сконцентрировалась на Нижнем Дунае. Даже после этого Орда-Спаруха вряд ли была многочисленной и могла держать под контролем местное население, готовое, вероятно, сотрудничать с Ордой. Часть дунайских антов, видимо, отступила на север при приближении булгар, но большая часть анских племен на Балканском полуострове признала булгарское господство, которое во всяком случае было менее тяжким, нежели аварское. Поскольку у нас нет точной информации об организации булгарского контроля над антами, мы можем предположить, исходя из аналогий у Аваров и Мадьяр, что анты обязаны были набирать вспомогательные войска для булгар, а также обеспечивать их сельскохозяйственными продуктами в виде дани. Представляется, что анты не сильно... Обременялись налогами, и их положение под булгарами было явно лучше, чем у их сородичей в Византийской империи, поскольку позднее анское население Фракии проявило готовность оказать поддержку булгарам против греков. Во время оккупации Нижнедунайского региона Аспарухам Византийская империя находилась в состоянии упадка по причине как внутренних беспорядков, последовавших после смерти Ираклия, 641 год, так и из-за постоянных арабских набегов на восточные провинции империи. Вследствие этого Константинопольское правительство – оказалось не в состоянии защищать Дунайскую границу и в лучшем случае могло как-то сдерживать славянские племена, живущие в Афракии и Македонии. В 658 году император Констанций, внук Ираклия, послал войска в места славянских поселений в Македонии, известные как Склавения. Кулаковский, том 3, страница 210 К этому времени славянам, чьи жилища располагались на берегах реки Стримон-Вардар, удалось установить контроль над частью Эгейского побережья. Они постоянно перехватывали византийские корабли, курсирующие между салониками и Константинополем, причиняя большой ущерб зерновым поставкам в столицу. Славянам даже хватало дерзости, чтобы нападать на Солоники. Именно этих славянских пиратов хотел наказать Констанций. Согласно Феофану-исповеднику, славяне были покорены. Под этим Феофан, видимо, подразумевал то, что они согласились прекратить набеги, платить дань и поставлять вспомогательные части в армию. Такие славянские части были не всегда надежными. Так, в 665 году, во время войны против арабов, Все славянское войско, составлявшее часть византийской армии, дезертировало и перешло на арабскую сторону. Около пяти тысяч этих славян было расселено в Сирии по приказу арабского главнокомандующего. В 672 году халиф Муавия послал мощный флот на Константинополь. Все лето 673 года город был по арабской блокадой, но к сентябрю этого года грекам удалось опять нанести поражение вражескому флоту с помощью устройства, известного как «Греческий огонь». Кулаковский, том 3, страницы 236-237. Как мы видели, первый случай применения византийскими военными огнеметного приспособления имел место в 516 году. Глава 4, раздел 9. Но, вероятно, позднее формула состава огненной смеси была утеряна. Теперь же она была вновь открыта и усовершенствована сирийским инженером Калиникасом. Хотя в результате морской победы византийцев опасность, нависшая над столицей, была устранена, война продолжалась еще несколько лет, вплоть до 678 года, когда был заключен мирный договор между империей и Калифатом, сроком на 30